Глава 21. Рокот боя гремел вдалеке. Третий день операции. Кончилась вода. С жадностью вспоминал времена, когда бился с живыми противниками. У тех можно было позаимствовать флягу и боеприпасы. Механоиды смеялись над нашими слабыми телами звериным упорством, нечеловеческой стойкостью. Колесников не соврал. Сопротивление, что нам оказали, было воистину героическим. Чувствовал себя песчинкой в песочных часах. Наше наступление захлебывалось раз за разом. Царинат бросал в бой все новые и новые волны беспилотников. Не новых, старых, из консервированных запасов. Но все еще не менее опасных. «Лейд, ты там не уснул часом? Тащи!» сей смахнул рукой. Что ее, что моя и и ассистент говорили, что безопасно. Я же верил шестому чувству что чуяло подвох за каждым углом и почти никогда не ошибалась. Мальчишка, выскочивший на меня из-за груды хлама, стискивал нож. Надеялся, словно в боевиках, вонзить прямо в сердце, перехватить мой арест, пристрелить эльфийку. Двинул ему прямо в зубы, болевым захватом обезоружил, добавил пинка, словно тогда Вербицкому. «Ничего, за это в ссылку не отправят». Парнишка плюхнулся в кучу мусора лицом, стремительно перевернулся и в ужасе застыл. «Не дергайся, парень!» Ириска шустро переключила меня на лингва. Прочитал текст, написанный на сетчатке с правильными интонациями. Лицо парня менялось от надежды к непониманию. Варвар, а так хорошо знает родной ему язык, или не варвар? Видел ли он за всю свою жизнь хоть одного церинатского солдата? хмыкнул на собственный же вопрос. Покачал головой. «Уж скорее единорога!» «Фига се!» Сейрос шустро порушила все его надежды. Подошла ближе, запрокинула ногу на обломок, оперлась на нее локтем. «Ты откуда тут такой красивый, пацанчик?» Тяжко дыша, он вдруг пришел к какому-то выводу. «Суккин сын, так я и знал!» «Морте ай, барбари! Перлерой Скарлуччи!» Сунул руки за пазуху. Я среагировал мгновенно, пнул ногой, выбил из ладони шар гранаты. «Вот значит как? Мы варвары? Скорлуччий герой?» «Гляди-ка, дикий! Не отвлекайтесь, сержант Грингра!» «Молчу, молчу, лейт!» Остроухая поверженно подняла руки. «Что делать-то с ним будем?» «Даже не знал, что ей ответить. Парнишка не первый за эти дни!» Гражданское население, не весь зачем побежавшее в сопротивление, изредка радовало вот такими эксцессами. Все сплошь молодые, едва закончившие школы. Вряд ли кто из верхушки Церината в самом деле ожидал такого поведения. В их руках вместо армейских бомб самодельные гранаты. Чаще эти горе-партизаны взрывались до того, как успевали навредить. «Этого вот я спас!» как и еще двух других, парня и девчонку. Отпустишь? Они же глупые, вернутся, в спину будут стрелять. Парень словно понял, о чем говорим. Былая смелость ушла в прежний кураж, сгинула в туне. Осталась лишь липкая, неприятная трусость. Принялся молить за жизнь. Поднимай его к нашим оттащим, пусть Бейка решает. Что же мы совсем звери, детей стрелять? — И то верно, лейт. Гляди-ка, наш герой боевика портки обмочил. Мальчишка тут же покрылся стыдливым румянцем. Остроуха пихнула его в плечо, ткнула стволом винтовки в спину. Словно на расстрел, побледневший, бедолага поднял руки. — Сэй, а у нас ведь проблемы. — Думаешь, наши и и ассистенты все чаще и чаще не видят их. Голографическая фигурка Ириски виновато опустила голову. «Как думаешь, какие-то особые глушители?» Спрашивала об этом у Наты. «Кажется, дело в другом. Врачихи этих обормотов раздевали. У них у всех на правом предплечье клеймо. Недолго думая, задрал рука в пленнику. Ругнулся. У этого тоже было клеймо. Он озлобленно зыркнул. Я отвесил ему пенделя. Велел шагать дальше. Где-то внутри добряк требовал быть с парнишкой полегче. Игнорировал. «Знаем мы таких парнишек. Ссутся в штаны, но жалости к тебе не проявят. Только волю дай. Усердствуют с магическими технологиями. Машина, мать его, за ногу скорлуччи. Ага. Не напоминай, тут же вспомнились колбы с клонами, а среди них ведь и клон с умениями Вербицкой был. Мальчишка перед нами точно клоном не был. Тем что в лоб, что по лбу, будто языки отрезали». Этот озирался, молился, крестился. Разве что радио Радонеж не слушал. Хотя кто его знает? Сейрос хлопнула себя полбу, лбу, рванула назад. Вернулась через миг. Сумка с деталями была кстати. Зверю войны хорошо досталась в последнем бою. Один против троих пангалинов. Думал, уже не выживем. Выкарабкались. Остроуха металась от одного отсека в другой. Не знаю, какое колдовство она использовала. Но хрипящий на последнем издыхании танк оживал вновь. Четвертого пангалина, который должен был подписать нам смертный приговор, расстреляли летуны. Две вертушки, одну сбили позавчера, осыпали несчастного огненным шквалом. Все, идем. В следующий раз сделаю дисциплинарное взыскание, сержант. Сказано же, в одиночку не ходить, всюду парами. Эльфика недовольно поморщилась, но спорить не стала в самом деле совсем недавно пропали трое человек выделенная бейки рота редела едва ли не по часам командующая как могла берегла личный состав но мы не на прогулке в лагере ждали мицугу упражнялась с умениями сейрос эльфийка была не в восторге но ничего поделать не могла а еще один механик пришлась бы кстати принесли заметил в руках гринры детали лишь потом обратила внимание на мальчишку Этого-то куда? На кой? Цинизма ей было не занимать. Пленник шмыгнул носом. Начал сомневаться, что выбрал правильный жизненный путь. Сложно его судить. Каждый хочет стать героем. Не каждый знает, что быть им чертовски тяжело. С полевой кухни донеслись приятные запахи. Кажется, сегодня на обед капустные щи. Как и три дня до этого в походе не до разносолов. Бойцы осматривали собственный транспортник. Получили в оба борта по снаряду с ПВО. Минус 10 человек при падении. Остальные выжили разве что чудом. Сейрос расстроила их надежды разум. Эту колымагу уже не спасет никакая магия. Повреждены взлетные антигравы. Накрылся двигатель. Панель управления после пробившего ее снаряда напоминала решето. «Взять, к остальным отвезти» указал на юного партизана. Солдаты с неохотой подчинились. Транспортный фургон, в котором везли воду и провиант, опустил в первый же день. Служил для перевозки раненых и содержания пленных. Я тешил себя надеждой, что разберемся с ними потом. «Куда ты наяриваешь-то, узкоглазая? Не видишь? Заплата мала!» Грингра наткнулась на непрошенную ученицу. Уже не первый раз такие сцены. В будущем попрошу ее быть помягче. Не дошло бы до драки. Мицугу оказалась на редкость тиха и терпеливо. Не стоит выпускать из омута ее чертей. Увидел Лену, сразу же направился к ней. Волчица учуяла меня по запаху. Обернулась. В руках горячий котелок со щами. Ложка стояла торчком в густой массе. Думая о еде, вдруг ощутил, как же здесь на самом деле холодно. Зябко поежился. «Товарищ лейтенант?» Лена протянула свой обед как угощение. «Нет аппетита?» Спросил, прежде чем принять подношение. Приятное тепло побежало по всему телу с первой же ложки. «Почему не выходили на связь?» «Сержант Ипина». Чуть не поперхнулся. Хотелось звать по привычке рядовой. «Давно вернулась с разведки?» Спросил прежде, чем ответила на первый вопрос. Она покачала головой. Вот только что, товарищ лейтенант. Пусто. А со связью забарахлил нейрочип. Попытался связаться с ней сразу же. И риска, как и в прошлые разы, лишь развела руками. Не врет, значит. Кто бы сомневался. К Нате на этот счет первым же делом. Потом к Сейрос. Пусть глянет. Поймал себя на том, что говорю строже обычного. Неужели офицерские лычки давят? Прочистил горло. Хотел смягчиться и передумал. Мы на войне. Сейчас на очень важном и сложном задании. Люди, машины, какие-нибудь следы, дети скорлуччи. Волчица лишь качала головой. Сучьи клоны успели потрепать нам нервы. Едва транспортник не грохнулся озимь, как они повылезали из своих нор. На машинах добираться к месту крушения оказалось тяжко. Городской ландшафт, руины. Едва ли не все перекрывало путь. Пришлось высаживаться со зверей войны под Бейкиным командованием идти на выручку. Если бы не Топтыгины, вряд ли бы справились. Погладил по обшивке дрон. Тот будто почувствовал, что мысленно его хвалю. «Алька тебя спрашивала?» «Да?» — удивился. С того момента, как мы здесь, она вела себя тише воды ниже травы. В мирное время. Но стоило ей лишь взяться за дробовик, трое детей с Карлуччи разом оказались на ее плечах. Расправилась с ними раньше, чем успел подумать, что ей нужна помощь. Говорит, что-то учуяла. Она редко говорит с другими. Иногда задаюсь вопросом, знакома ли ей речь. Улыбнулись. Скверная шутка. Скверный смех. Тянуть кота за бантик времени не было. Связался с Аей по нейросвязи. Никогда не знал, что думать с набитым ртом сложно так же, как и говорить. Что там у тебя? Макс? Девчонка ойкнула от неожиданности. «Интересно, с Бейкой она вела себя так же?» а в вмиг поправилась, прочистила горло. Т «Товарищ лейтенант, можно вас?» «Можно за Машку-заляшку, но ей не понравится, она больше по груди». Золотые были времена, только в часть приехал. И Бейка тогда не булькала из канистры, а сидела передо мной. «Случилось-то что? Вам лучше самому увидеть». Спорить не стал. Ириска привела прямо к ней. Закусив нижнюю губу, Айя стояла в разрушенном здании. битый стекла витрин, раскиданное по полу Когда-то здесь был магазин одежды. Ну, если она хочет показать мне, как прекрасно смотрится в новом белье, не сдержусь. Благо, Айка сохранила серьезность. Вот. Что вот? Ничего не понял. Ее девичий пальчик указывал на изодранную в клочья куртку. Вешалка внутри. Лейблы обещали тепло и внимание противоположного пола. Модный прикид. Она испуганно посмотрела на меня. Вместо руга не подбодрил. Отчитать всегда успеется. Помогло. Девчонка тут же протянула к куртке руки. Распахнула на полу. Матерь Божья! Вырвалась у меня, когда девчонка выудила из пустого места кровяной магический сгусток. Словно дикий волчонок, он кидался в стороны. Норовил выскользнуть. Айя держала его не хуже, чем захваты заклинаний в Топтыгине. Что это? Ириска прищурилась, пытаясь определить, и не смогла. Видимо, это под силу лишь тем, кто класс совместилище. жадность, отвечала, заикаясь, боясь самого слова. Зябко поежилась, представила, что кто-то вонзает ей в шею клыки. Стоп, почему сразу клыки? Здравый смысл не ответил. Сказал первое, что приходит на ум. Вспомнил про Владу. «Вампиры же! Кому еще это может принадлежать? Только почему здесь?» Ириска за миг до того, как попросил, уже выдала результаты. Работала на опережение. Проверила списки бойцов из роты. Эльфы, орки, парочка гномов и один гоблин на правах повара. Но не единого на сферату. Странно. А отследить можешь? А я задумалась, прежде чем ответить. Неуверенно кивнула. «Белка! Сана! Ко мне! С оружием!» Велел им по нейросвязи. Ириска тут же обозначила мою точку нахождения. «Старшенькая обидится», — подумалось мне. «Говорливая ягоза любила быть впереди, сестриц!» «Ничего, перетопчется!» «Останком что?» — обиженно зарычала восятка. «Зверь войны под ее управлением преобразился». Не зря просил взять в мехводы именно ее. Преобразился, помолодел, стал строг к ожиданию. Хотел размять заржавевшую механику. «Мы ненадолго. Выдвигайтесь к основной точке вместе со всеми». «Догоните?» — сомневалась уже НАТО. Сомневался и сам, но ответил утвердительно. «Тут надолго». Сэрис решила не отставать от остальных. Вклинилась в разговор. «Эти твои остальные не хотят топать ножками». Все надеются, что случится чудо. Мол, Мицугу сможет. Небеса плешивого она не сумеет. К слову, о Мицугу, решивший не вмешиваться в общий эфир, играл в молчунью, решил нарушить ее тишину. Приказы были и для нее. Мицугу, слышишь, прием! Можешь морфировать мои умения? У меня маны почти не осталось. Скверно, к фальку на пост, что у третьей машины. Пусть выдаст, чем пополнить. Скажешь, что Бейкин приказ. Она в любом случае одобрит. Нападение отобьете, если будет. Как поняла?» Та ответила утвердительно. Эльфика хмыкнула, покачала головой. Мицугу ей не нравилось, но собрат по остроухости Фальк не нравился больше. Толстый прапорщик, будто решивший собрать все стереотипы о данном звании. По-иному и не скажешь. Как только умудрился сюда попасть. Солдаты поговаривали, он ехал сюда за боевыми. Не ожидал, что будет что-то подобное. "Собрались, Айка, веди". Сана, как и обычно, угрюмо молчала. ПП на ремне, обрез вместо пистолета. Грингра находила время собрать из вражеских остатков что-то стрелковое. Иногда предлагала и мне, но ни буян, ни орез, я ни на что менять не собирался в особенности после того, как у последнего открылась ветка умений. Зверь войны настойчиво молчал, не спеша объяснять, что значит раскрытие иных аспектов. После того кошмара со скорлуччи, что думать? До сих пор помню сияющее нечто в ладонях исполина. Так, оказывается, выглядят очки умений. Шли мимо развалин, вдоль улицы, через здание, словно сторожевой пес, взявший след, Девчонка тащила нас за собой, как на привязи. Тела сержант увидел раньше остальных. Ее Топтыгин отличался от наших. Остроухая бесте знала, как улучшить что угодно. Нырнул к двум бойцам, бывшим корсиром. На лицах застыла маска предсмертного ужаса. Широко расставленные пальцы до последнего ногтями впивались в плитку пола. Продольные царапины на стенах нагоняли жути. Может, здесь бродила Лена? Не направлял ее в этот квадрат. Но кто знает, волчица выполняет работу на сто с плюсом. Таптыгин заурчал словно кот. И риска смотрела на него с завистью. Цилиндр оптики выдвинулся, меняя линзы. Эльфика гордилась встроенными в новую игрушку фильтрами. Следы, видите? Отрицать было глупо. Брошенная в общую сеть информация стала доступна всем. Голографический ассистент Сейрос подсветил нам то же самое, что видел ее дрон. Это не человек. У Айки дрожал голос. Мурашки бежали по коже. Сгусток кровожадности рвался прочь с девичьих рук. Чувствовал себя неловко, рычал, плевался помесью ярости с гневом, словно сомнамбула, заместительница бейки делала один осторожный шаг за другим. И риска подсказывала, Айка может поглотить оставленную здесь эмоцию, обратить ее в ману или заклинание, а может считать по ней случившееся, почти как я, по ружь волнам, с жуткими для себя последствиями. Нет уж, как-нибудь обойдемся. Углы становились мрачнее, лежбище бежавшего чудовища глубже. Глянул на часы. Пятнадцать минут сгинули в никуда. Дрон эльфийки с завидным постоянством отыскивал новые тела. Гражданские, серво, шавы, корсиры. Война затронула всех. Словно царенатские боевые машины осатанели и стреляли по всему безразбору. Шмыгнул носом, ни с чего запаниковал. Шестое чувство голосило тревогу. Прислушался к нему. Напрягся каждой клеточкой тела. Покрепче стиснул рукоять Ареса. Девчонки не отставали. Взмокли, что мыши. Сана вдруг резко развернулась. Пистолет-пулемет с ее рук огрызнулся отчаянной очередью. Спросить не успел, и риска краем сенсоров уловила движение. Едва заметная тень нырнула с одного края прорехи на другую. — Крыса? — спросил воспаленный разум. И тут же покачал головой. — Какая к чертям крыса? — Он здесь! — голос Айки задрожал. Девчонка сглотнула, предчувствуя жуткое. Кровожадность скользнула с ее ладоней. Дикий демон устремился прочь, рассыпаясь в воздухе. Заместительница бейки схватилась за дробовик, как за последнюю надежду. Слух меня не подвел. Сдавил спусковой крюк, не раздумывая. Кто бы там ни был, мне, мои девчата, дороже. Орес замолотил в жуткое костлявое чудовище. Прошитый насквозь, дико верещащий клубок повел плечами, загораживаясь плащом за миг до того, как остальные открыли огонь. Тень скользнула прочь, мрачным ручьем рассеялась по зале. Я не узнал его, узнала Ириска, и и ассистент была уверена, что перед нами никто иной, как граф Кшиштов.